Дюнин иван Васильевич. Я жил в Туле, учился в электротехническом техникуме, был учеником электрика, потом стал электриком. Когда началась война, мне было 17 лет. Я работал на патронном заводе. В октябре месяце, когда немец подходил к Туле, завод начали эвакуировать. Мы вместе с отцом и дядей погрузились в предпоследний эшелон. На станции Узловой эшелон разбомбили. Были жертвы. Отец и дядя решились податься на свою родину. В Тульской области жила бабушка, мы пошли туда. Шли пешком четверо суток. По дороге я в первый раз своими глазами увидел немцев. Шла колонна немецких машин, а в них вместе с немцами сидели наши солдаты. Мы поразились. Видимо, немцы ощущали себя победителями, и на тех солдат, которые выходили из окружения, из Рязанской области и других мест, не обращали внимания. Они даже ехали вместе с немцами к себе домой. Когда мы пришли в Ефремовский район, уже приближался фронт. Раскаты артиллерийские слышались. В селе, где жила бабушка, размещалась 137-я стрелковая дивизия. Я видел своими глазами генерала Крейзера, героя Советского Союза. С запада гнали скот, чтобы врагу не достался. Кормить его было нечем, и по полям бродили лошади, коровы, овцы. Вот мы завели себе и корову, и овец. Я лошадь заимел». В нашем районе военкомата уже не было, и когда немцы стали подходить, все мужики призывного возраста подались куда-то в другой район, в Рязанскую или Липецкую область, за Дон. Патриоты были, родину защищать. Ушёл и мой отец. Затем район был занят немцами. Войска ушли, но осталась полиция. В конце ноября вечером пришел наш советский офицер и говорит. «Мамаш, сыночек у тебя есть?» «Есть. Где он?» «Да вон, на печке лежит. Ну-ка, вставай!» «Ой, какой взрослый! Ты, может быть, знаешь, как дойти до такого-то населенного пункта?» «Конечно, знаю. Я ходил пешком туда. К тебе придут ребята, ты их проводишь». Ночью часов в 11 постучались. Я оделся, вышел. Пять человек воинов. «Проведи нас в поселок Мирный!» «Дороги все снегом занесены. Да и вообще там только проселочные дороги. Движения никакого. Фронт рядом». Я довел их до этого поселка. Подошли к крайнему дому. Иди, говорят, стучись. Постучался. Вышел дядя Ваня. Немцы есть? Нет. Бойцы мне дали за службу две гранаты, и я пошел обратно. Целина. Смотрю, провода торчат. Кабель. Хороший провод. Отрезал один конец. Иду наматываю на руку для хозяйства. Метров 100 наверное, намотал. Я же не соображал, что делаю. Возможно, нарушил связь с передовыми подразделениями. Если бы меня на месте прихватили, то расстреляли бы с ходу как злоумышленника. Это был первый случай, когда я соприкоснулся с войнами. Второй случай был уже в декабре, когда началось наше наступление. Пошли наши войска. Шли пешком. Сибиряки в валенках с лыжами. Часа в два ночи постучались. Мать вышла. Мужики есть? Нет. Зашли с фонариками. Меня увидели. Вставай. До деревни Редьки доведешь нас? Доведу. В январе 1942 года уже войска прошли. Районное руководство вернулось из эвакуации. И нас вызвали в военкомат. 23-24 года рождения, которых еще не взяли или вернулись из окружения. Из военкомата привезли в обл. военкомат в Тулу. Человек 50 нас. Человек 20-23 года, человек 30-24 года. В военкомате говорят «23-й остается, а вы домой. Отпустили». А уже 12 февраля опять призвали. Создавался запасной стрелковый полк 3-й армии. Нас приписали в этот полк. Привезли нас из военкомата. Распределили по отделениям. Сказали, кто командир взвода. Поселили в барак вместе с местными жителями. Я был командиром отделения. Со мной было еще шесть парней из нашего села. Занятий никаких. 1 марта нас повели в поле подбирать трофей. Пришли мы туда... Немцы лежат убитые, оружие брошенное, бой был удачным. Вдруг прибегает связной. Команда, все на построение. Нас быстро собрали в расположении полка, у штаба в центре города. Смотрим, стоит строй одетых солдат. Нас тоже строят. Команда человек 50 Вы еще были в гражданке? Да, нас не одевали. Ни присяги, ничего. Даже винтовки в руках не держали. Правда, когда я работал на заводе, у нас после начала войны проводились занятия по самообороне. Изучали приемы штыкового боя. Длинным кали, коротким кали. Устройство винтовки рассказывали. Нас построили по ранжиру. Отсчитывают 30 человек, кто ростом повыше. Тех, кто пониже назад, а остальных на склад одевать. Оказывается, в той команде, которая построилась, человек 600-800, проще говоря, целый эшелон воинов, не хватало 30 человек. Нами, кто ростом повыше, пополнили. Прибежали быстро одеваться. Гимнастерок не хватило. или нет. Короче говоря, обмотки, теплые штаны, теплое белье и плащ-накидка. Шапка, конечно. Ремень белый тесемочный и подсумок. Оружия не досталось. Быстро в строй. Фвост этого построения. Впереди оркестр. На железнодорожной станции уже стояла платформа. Загрузили. Вот так, 12 марта, я попал в 287-ю стрелковую дивизию 3-й армии. Вы были пехотинцем? Да, сразу в пехоту. Сказали, 686-й полк. третий батальон, какая-то рота. Это было под Мценском. Река Зуша протекает. Фронт стабилизировался. На одном берегу реки немцы, на другом мы. Все сковано льдом. «Через два дня будем наступать». Оружие дали? Нет, винтовок не было. Старшина был боевой, кадровый. Сказал, кого убьют, у того взять оружие. Таких безоружных в роте трое было. Рота человек 25 не по штату. Одним словом, время назначили. Говорят, артподготовка будет. Где-то там пушки постреляли. Ракета красная. Вперед! Мы встали! Немцы ударили из пулеметов и минометов. Мы залегли и стали отползать назад в те окопчики, в которых сидели, в снегу фактически. Мне посчастливилось. Ранило в голову. Попал осколочек. «Вы говорите, март. А снег лежал?» «Да, по пояс. Начал таять с 1 апреля. Зима 1942 года была очень суровой. В Медсамбате я подлечился». После медсамбата уже дивизия распределяла. Узнали, что я работал электриком на патронном заводе. Учился на третьем курсе электротехнического техникума. О, связист хороший. Меня отправили в артиллерию телефонистом. Я весь 42 год и до августа 43 был дивизионным телефонистом на наблюдательном пункте командира дивизиона. Он с наблюдательного пункта управляет батареями. Я сидел на коммутаторе. У меня было два товарища. Коммутаторы наши да простенькие такие уна ф коробка деревянная по центру соединители влево вправо когда провод перебьют бежим я был самым младшим один с двадцать второго года был Хадрашин, коля одесид потом еще один одесид шмуклер зося ребята они грамотные да и я тоже не промах участвовали в курской битве нашу дивизию перебросили немного южнее из-под мцнска под новосиль мы участвовали в артиллерийских подготовках Там служба совсем другая. В 1943 году, в августе месяце, меня направили в училище, второе Ростовское артиллерийское училище самоходной артиллерии. Изначально это было училище противотанковой артиллерии, и на его базе стали создавать самоходное училище. Эвакуировано оно было в Пермь. В ноябре я стал младшим лейтенантом, командиром самоходки. Мы учились по 12 часов, изучали технику, двигатель, матчасть. Изучали стрельбу, еще по-артиллерийски, с панорамой, подготовку данных. Артиллерии больше было. У нас было три дивизиона – Су-76, Су-85, Су-152. Я попал в дивизион Су-76. Занятия, машины, прыгали, бегали, но не стреляли. Если в мирное время приспосабливали винтовочные стволики, нацеливаешь орудие, а выстрел винтовочный, то в училище даже этого не было. В основном теории, Марксизм, ленинизм, подготовка к стрельбе. В выходной день на каму, лес ловить на сплаве. Выходных не было. Училище было на самообеспечении? Да нет, это, видно, была помощь. Два воскресенья были на Мотовилихе. Там артиллерийский завод. Загружали боеприпасы, рабочих не хватало. В конце ноября, приблизительно 27 числа, курс закончили. Построили выпускные роты, или батареи назывались. Три батареи. Су-76, Су-85, Су-152. Объявили приказ командующего Уральского округа номер 021 от 22 ноября 1943 года и направили из Перми в Киров на завод по производству Су-76. Там был 32-й учебный танковый полк. Там нас разместили. В январе мы уже получили машины. Помню, гоняли одну машину назад на завод. Трещины на броне заваривали. Производство было такое... Но одним словом, получили технику народу и в эшелон. И покатили. Зеленая улица. Остановки только для того, чтобы поменять паровозы. И что вы думаете? Прикатили в Подмосковье, в Пушкино. Здесь был учебный центр бронетанковых войск. Штаб располагался в Москве. На улице сейчас Рыбалка, дом 1. Там есть мемориальная доска. Как раз угол Алабяна и Рыбалка. Сколько-то там пробыли. Техника стояла, мы балдели. Оказывается, наш 370-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк включили в состав 98-й воздушно-десантной дивизии. Там формировался 37-й воздушно-десантный корпус. Этим корпусом командовал Кулик, бывший маршал. Три воздушно-десантные дивизии – 98-я, 99-я и 100-я – в каждой дивизии по самоходному артиллерийскому полку. Все три полка, 370-й, 371-й, 372-й, гвардейские. Мы там кантовались до июня месяца. Потом в эшелон и на Карельский фронт. В наступлении Да, где-то в районе Ладейного поля, станция Аять. Не доезжая до Ладейного поля, нас разгрузили. Фронт проходил по реке Свирь. Когда мы вели самоходки, нас постоянно спрашивали, а какой это танк? Ребята, которые там с 1941 года, даже танков не видели. Река Свиль широкая, метров 200-300. Получили задачу подготовить капониры. Скоро в наступление. Буквально ночью встали метрах в 50 от уреза воды. Капонир на каждую самоходку. Командиром батареи у меня был старший лейтенант Ряшенцев из политработников. Когда-то он был председателем колхоза. Потом в армии политруком роты. Когда переходили из комиссаров на политработников, многие низшие извенья стали строевыми командирами. Вот такой строевой командир. Командир батареи. Насчет образования не знаю, но как ему было необходимо составлять расписание, он меня заставлял. Я был самым грамотным. В ночь с 21 на 22 июля вывели самоходки на огневые позиции. 22 июля началась артподготовка. Три часа. Мы были на прямой наводке – И нашей задачей было, когда после артиллерийской подготовки начнёт форсирование, подавлять огневые точки, которые там оживут. Вы в самой артиллерийской подготовке не участвовали? Нет, нас использовали как танк. Артподготовка прошла, началось форсирование. Мы несколько выстрелов сделали. Когда захватили плацдарм, понтоны подошли. Очень быстро сработали, часа за два, не больше. Первая самоходка моя. Переправились на ту сторону. Пока я выкатился, вторая подходит. Подъезжает замкомандира полка. Что ты здесь стоишь? Где командир? Он еще сзади с двумя самоходками. Мать через мать, вперед давай! Там залегли десантники. По всей вероятности, там была еще одна полоса обороны. Километра через три 4 Вперед, командуй! Я замкомандира, командую. Лесной массив. Мы выходим на опушку, подбегая десантник. Вот там, видите, противотанковый ров? За ним окоп. Мы залегли, финны не дают возможности подняться. Я даю команду развернуться, и мы по 20 снарядов закатили. Проходит время, десантники поднялись, пошли. Один населенный пункт прошли, второй, километров через 15 остановились. Вторая полоса обороны. Оборонительный пункт Карельский. Его везде описывают. Укрепленный пункт был солидный. Вместе с нами к этому укрепленному пункту откуда-то подошли три танка Т-34. Приехал командир батареи. Мы стоим. Один танк пошел в разведку. Там двухэтажные дома. и за одного из них мы наблюдаем. Тут бах! Танк на мине подорвался. И тут слышим, с нашей стороны заиграли «Катюши». Нас накрыли, мины рвутся. Черт! Видно, они переправились и закатили с берега. А там уже мы были, в том числе десантники. Десантников много погибло. У нас погибших не было. Вечером узнали, что экипаж того танка жив остался. Они прибежали, рассказали, так и так. Оказывается, назад стали сдавать с дороги и задней частью на мину наехали. Ленивец сорвало, гусеницы, но экипаж жив. Мы, два танка, три самоходки, две остались с командиром, рванули в этот укрепленный пункт. Впереди танки, мы за ними. Ворвались в село. Это был июль, ночи почти нет, все видно. Три раза финны пытались контратаковать. Мы их как цыплят. С этих двух танков их тоже из пулемета крошили. Много финнов побили. Часам к семи утра появился командир батареи с двумя самоходками. Вышел, отошел от дома. И тут разорвался снаряд. Его ранило в живот. Он на самоходку и назад. Мы, собственно говоря, продержались ночи до середины дня. У меня на самоходках осталось по два снаряда. Смотрим, идут другие наши батареи. Командир полка подъехал, говорит мне, «Ты будешь во втором эшелоне. Первым пойдет батарея лейтенанта Романова, а вы за ней. Движение там только по дорогам. Не так, как на Руси. По полю, где хочешь, по проселкам. Там так невозможно. Лес сплошной». Первая самоходка только стала на дорогу выезжать и взлетела. Подняло на уровень кроны деревьев. Погиб ротный командир Романов Федя. Погиб механик. А заряжающие наводчик вылетели, их волной выбросило. Самоходка сгорела. Мина? Мощный фугас. Там был настил деревянный, а под ним фугас. Я потом останавливался. Федя весь сгорел. Остался один скелет. Самоходка Су-76 была на Б-70, авиационный бензин. Поэтому ее звали БМ-4А, братская могила четырех артиллеристов. Мы продвинулись, какое-то время шли. Третий укрепленный район – сам Ботукс. Это километров в 30 от Свири. Надолбы, танки стоят. Площадь большая, открытая, а этот населенный пункт на высоте. Самоходки ИСУ-152 стоят. Мы на своих жужу су 76 примерно метров 100 не дошли до этих надолбов. Остановились, связались с танкистами. Что делать? Я пополнился боеприпасами. У нас было 45 снарядов. Боекомплект: 5 кумулятивных снарядов, 5 подкалиберных и 35 осколочных. Панорама была, чтобы с закрытых позиций стрелять. Да, все было. В одном бою снайпер попал. Панорама выходила за пределы самоходки, и вся разлетелась. Хорошо была запасная на каждой самоходке. Короче говоря, мы постреляли. Затишье. Авиация, штурмовики прилетели. До вечера мы проторчали. При этом интересно, финны стреляли по нас сверху. Мы стояли в низине. Болванки так, фу, над головой летят. Но, видно, угол склонения пушки не давал возможности опустить ствол, чтобы попасть. Ни одного танка, ни одной самоходки они не подбили, несмотря на то, что стрельба из противотанковой артиллерии была сильной. Штурмовики их расколотили. Вечером часов в десять наши войска пошли. Я уже командир батареи, у меня пять самоходок. Мы пошли, обошли эту гору, вышли на дорогу, в лес и встречаем командира десантного полка. «Наши десантники уже впереди. Что вы здесь топчетесь? Давайте быстро!» «Там колонна финнов идет. Если вы догоните и разобьете эту колонну, получите орден Красного Знамени». «Я командую. Вперед! Километров 5-7 проскочили. опушка леса. Никого нет. Не догнал». «Смотрю, вдалеке снуют финны у орудий. Мы начали их расстреливать. И что вы думаете? У меня там две самоходки спалили. В одной экипаж погиб. Я остался с тремя самоходками». Там мы даже встретились танковый и противотанковый гранатомет. Уже в 1944 году. Видно, немецкий. У меня как раз тогда снайпер снес панораму. Он сидел на крыше. Близко. Этот дом мы, конечно, сожгли. Фины драпанули, естественно. Расстреляли мы все боеприпасы. Горючее почти закончилось. Я сообщил, через некоторое время приехала боезаправка. Заправились, поехали дальше. Почти до Сартовалы мы наступали вдоль дороги. С неделю наступали. Особого сопротивления не встречали. Видно, против лома нет приема. У них танков не было, а противотанковую артиллерию только на открытой местности можно развернуть. В лесу отдельные кукушки. Остановили нас, стоим, ждем. День, второй, третий. Во втором эшелоне. Что фины сделали? Все деревья спилили, оставив пни выше клиренса танка. Мы один раз попытались, но не смогли вперед стронуться. Дорога вся заминирована. Два танка подорвались, и Су-152 подорвалась. Видно, в тот момент начались переговоры о выходе финнов из войны. Мы получили приказ в эшелон и тремя самоходками в Псков. Десантники откололись, мы стали отдельным полком. За форсирование свири я получил орден Красной Звезды. В Псков прибыли, разгрузились и пошли в наступление в сторону Риги. Там я попал. Мою самоходку подбили, и она сгорела. В заднюю часть попали, в ленивец, видно из противотанкового орудия. Мы все выскочили, и через некоторое время она запылала. Короче, самоходку потерял. В Ригу пришел с двумя самоходками. «Вам в обскове не дали самоходок?» «Нет, только в Риге. Там уже шло наступление, наращивали, усиливали. В Риге мы два или три дня пробыли. Навели переправу понтонно-мостовую через Даугаву, на левый берег. Курлянскую группировку добивали». Там я закончил эпопею. Меня уже после Риги в штаб разведки взяли. Это громко звучит. В общем, оказался при штабе. К тому моменту наш полк уже именовался 370-й Рижский, за взятие Риги, Ордена Красной Звезды Гвардейский самоходно-артиллерийский полк. В феврале месяце нас отправили на формирование в Белоруссию. Был такой белорусско-литовский танковый военный лагерь. Приехали в Белоруссию. В землянках там разместились. Получили всю технику. Я уже был штабным офицером. Когда закончилась война, мы были в Осиповичах. Вот и все. Особо героических подвигов не совершал. Основная цель пехота или бронированные объекты? В бою бронированные объекты более интересные. По пехоте автоматная очередь, пулеметная очередь. Например, мы в лесу, со всех сторон автоматические очереди по броне. Динь-динь-динь! Десантники под самоходку, в самоходку забились. Мы стоим хоть бы что. Несколько выстрелов сделали, и тишина. Как с пехотой бороться, особенно с кукушками? Они на деревья залезали. Только до куста добрался, все, его уже нет. А там сплошные лесные массивы. Воевать финны умели. В Прибалтике, когда второй Белорусский фронт уже отрезал немецкую группировку, это октябрь месяц был, немцы плавный отход осуществляли. Арьергард днем наступает, к вечеру занимает оборону. Пока мы разбираемся, что к чему, когда начинаем, уже докладывают – Немцев нет. Километров 20-30 продвинулись. Опять Оргергард. Опять постреляли. Опять остановились. Вот такое было явление. Вдоль Рижского шоссе, правда, можно было сделать маневр. Обойти. В закрытой позиции приходилось стрелять? Нет, только с открытой, прямой наводкой. Использовали как танк. На стрелковую дивизию давали одну батарею. Я командир батареи при дивизии. Дадут направление, и ты тянешь. Впереди пехоты. Действовали как танк. С немецкими танками сталкиваться приходилось? Нет, по бронетранспортерам несколько раз стрелял. Когда в контратаку ушли там две танкетки финские. С первого выстрела пушка очень хорошая. И в Прибалтике тоже. Бронетранспортеры пошли, с какой целью не знаю. Но попали нам под прицел. Подожгли их. Трофеи были? Нет. Шоколад? Нет. Единственное, когда по территории Карелии шли, населения не было. В дом зайдешь, можно что-то взять. Вяленая рыба висит, сушится. Это прихватывали. Двух пленных взяли с мешками. Солдат потрясли, нашли сахарин. Шоколада не было. Какие-то шмотки. Шмотки не нужны были. В Прибалтике тоже население скрывалось. Общения с населением не было. Единственное, были случаи, когда скот оставался. В хутор заскочили, населения нет. Куры, гуси бегают. В хлеву баран, кричит овцы, были случаи для общего котла резали.